Глава двадцать пятая Уже нет. Темный сбросил с себя щиты, из-за которых к нему и получилось подобраться так незаметно. Слеп и глух в плане силы он оказался именно поэтому. Жаль, что было уже поздно. Не княгиня. Ты теперь вдова господина Яния, и Иле Илейн. Справившись с первой растерянностью от визита столь нежданной особы, Ленра вдруг поймала себя на мысли, что до сих пор никогда не слышала ее голоса. Видела дважды, а вот до разговоров как-то не доходило. Но гораздо большим откровением стала для Сель внушительная фигура Ринорда, маячившего у входной двери. «Это когда ж они спелись, а?» и какого беса она сама так и не поменяла замок в приемной. Знала же, что ключи и Нара могли остаться, но, получается, все еще доверяла. И Лейн же тем временем продолжала. «Вы, князь, очень кстати решили запереть свою силу. Спасибо, что не испортили мне сюрприз. Согласитесь, наше появление вышло весьма драматичным». Ленра согласилась про себя. И про себя же в очередной раз трехэтажно обложила собственную дурость. Не потребуя она от темного не жрать ее эмоции, никто бы не сумел к нему так подкрасться. Драма. Точно. Арделан тоже оценил это явление, причем гораздо более трезво. Но скорее очередной цирк Вижу, ни одному лантару захотелось отведать радостей Машента. Интересный расклад, да? И не подумала та смутиться. Несомненно. Но, леди, меня просто поражает ваша щедрость в этом плане. Надеюсь, это уже все, кто навещает вашу постель? Или есть еще кто-то? Из ведомства контрразведки, например, «Или кто там еще остался? Пожарные!» «Князь!» — изобразила она брезгливость. «Нет? А что так? Мелко?» Сообразив, о чем он, Сель заодно сообразила, как Лейн здесь оказалась. «Да, бывший командир и в самом деле не сдал лантару, где и у кого сейчас темный, но лишь для того, чтобы сдать его вот...» Этой. Она невольно потянулась к оружию, лежавшему на столе, но замерла. Ствол в руках у официала появился быстрее. И тут же недвусмысленно уставился в их сторону. Ленра демонстративно отвернулась от своих револьверов, потому что прекрасно помнила, как Ринард стреляет. Оставалось лишь опять прислушиваться к разговору. «Для тебя мелко. Не надо. Да и зачем оно тебе?» Отмахнулась Лейн от всех вопросов темного разума. «Если ты даже с тем, что уже знаешь, смириться не можешь?» «Не обольщайся!» Все еще ровным голосом ответили ей. «Мое смирение к тебе никакого отношения больше не имеет». Та еще пару секунд морщила носик, а потом резко сменила тон, став, наконец, серьёзной. «Нам нужно поговорить». «Говори», — пожал он плечами. «Я сказала «нам», вдвоем, «А я сказал «говори», если оно тебе нужно. Других вариантов не будет». «Сам же потом пожалеешь», — начала было Элейн, но вдруг согласилась. «Хотя с этими и потом можно решить». «Разом! Не так уж их здесь и много!» «Говори!» — в третий раз и ровно тем же тоном повторил темный. «Лан, я готова уступить тебе первый луч!» — все-таки предложила княгиня после очередной паузы. И теперь в ее голосе прорезалось нечто такое, отчего сель вздыбились волоски на затылке, словно у волчицы но с гарантией, что сама я стану вторым. «Ты собираешься подарить мне то, что я и так имею?» На застывшее лицо темного начало возвращаться выражение, которое Ленра не слишком понравилось. Она бы предпочла прежнюю холодную вежливость с его стороны. «Я собираюсь подарить тебе проход к месту силы». И Лейн, похоже, решила, что сейчас самое время зайти с козырей и оценить его реакцию. Взамен на второй луч и... И... темный соскочил со столешницы и сделал пару шагов в ее сторону. «Ты ведь избавишь нас от Лантара!» Та, поколебавшись, тоже приблизилась на шаг. «Правда?» «Зачем?» Арделан спросил это так, что та невольно отпрянула. Правда, не назад, а левее. Он стал слишком навязчив. А этот? Темный небрежно ткнул в сторону Ринарда. От него тоже? Если хочешь. Так же небрежно дернула та плечиком. Сель сглотнула и уставилась на все еще невозмутимого официала, теперь не понимая вообще ничего. «Давай подытожим». С каждым словом Арделан чуть приближался к бывшей жене, заставляя ее отступать и словно загоняя в сторону окна. Нар тоже это понял, но вот что сейчас делать, не понимал, похоже, совсем. И в итоге лишь поднял револьвер повыше, не решившись ни на что другое. Ты хочешь, чтобы я удержал силу, контролировать которую у тебя не выходит. Собрал звезду, чего ты тоже не можешь сделать. Избавил от ненужного уже любовника, вернее, любовников. Но преподносишь все это как подарок. Ах да, главное забыл. Твоя щедрость проснулась как раз после того, как Лантар все-таки решил со мной договориться? Да, и не подумала та спорить с очевидным. Лишь тонко улыбнулась. Он сейчас ищет способ передать это тебе. Но ты хочешь успеть раньше? Хмыкнул темный, ни капли не удивившись. Потому что договариваться он будет за твой счет. «Разумеется!» И Лейн не стала отрицать и это. «Думаю, он с самого начала рассматривал и такой вариант тоже. Пристроить тебя исключительно на роль жены, а в политику играться самому? Он женат!» Резко и уже совсем другим тоном откликнулась та. «То есть только любовница? И раз так, лучше самой заключить договор со мной?» «Ты всегда умел быстро разобраться в ситуации!» Опять изменила голос бывшая княгиня, сделав его чуть хрипловатым. И Ленра едва не оскалилась. «Кажется, эта женщина нацелилась отобрать у него кого-то, кем она совсем не готова была делиться!» Маленькая, но хваткая приютская девочка подняла в ней голову и четко сказала «Не отдам!» И плевать, что еще полчаса назад Сель почти сочувствовала княгине. Теперь она готова была нажать на спусковой крючок. Любой, какой подвернется первым. Без колебаний. И сразу, как только сможет до него добраться. Ситуация. Арделан, все еще не отрывая глаз от лица бывшей жены, прекратил свое странное окружение. Остановился и улыбнулся. Я просто хорошо знаю тебя. — Это значит... да? — изящно склонила она к плечу черноволосую головку. — Смотрю, ты тоже неплохо меня изучила. Грохот, с которым за спиной у Элейн вылетело стекло, заставил Сель пригнуться. Но секунду спустя она все-таки схватила со стола револьвер. И тут же поняла — все, опоздала. Стрелять ей уже не в кого, а шанс внести собственную лепту в этот бардак прохлопан безнадежно. Та секунда, пока она лежала мордой в стол, все и решила. Ленра даже сумела сообразить, как это произошло. Сначала в кабинет, вынося окно и мимо резво соскочившего с подоконника шернала, влетел цветочный горшок с геранью розовой. Несколько таких благодаря Риди, украшали перила перед входом в контору. Но один теперь валялся в центре комнаты, разбившись в дребезги и запорошив ковер, рассыпавшейся землей. Резкий запах переломанных стеблей забивал даже кислую пороховую вонь. Но Илейн, в голову которой, похоже, метили, сумела увернуться и отскочить, чтобы встретиться с пулей официала. Ринард, накрученный разговором, даже не сообразив толком, что происходит, все-таки успел пальнуть. На звук и навскидку. И сам того не желая, оставил ей аккуратное отверстие от пули прямо под ключицей. Слепая удача? Ну или неудача? с какой стороны посмотреть. Впрочем, шанса у княгини не было в любом случае. Сквозь осколки в разбитой раме маячило настороженное лицо госпожи Нупрев, водившие стороны в сторону стволом собственного револьвера. А где-то за ней, вне поля зрения, но явно недалеко, тихими и напряженными голосами перебивали друг друга оба закрида, пытавшиеся разобраться, что именно происходит. Но самая впечатляющая часть картинки порадовала сель у входной двери, стоило лишь обернуться. Возле настиж распахнутой сейчас створки, с доской в руках и неподвижным телом официала в ногах, застыл прати. Похоже, главный организатор всего представления. Когда княгиня явилась делать визит, о том, что он в кухне, все как-то забыли. И зря выходит. Парень сообразил потихоньку выбраться оттуда через гараж. Очень кстати встретил уже обеспечившую себе алиби елиту с закредами, просветил их, что происходит. И поскольку на продумывание сложных планов времени не оставалось ухватился за знакомую деревяшку, которая однажды уже помогла ему выкрутиться. А дверь успел открыть и оказаться за спиной у официала, аккурат, когда тот был занят пальбой. Ленра мысленно поздравила себя с тем, что времени убрать доску подальше от входа так и не нашла. Мельком глянула на Риннарда, растянувшегося наполовину приемной, но тут же снова вернулась глазами к Пратенсу. «Нет, это не я!» — перехватил он ее тяжелый взгляд, истолковав его совершенно неправильно. «Не совсем он!» — подтвердил Арделан и кивнул на уже дважды проверенное в деле оружие. «Того, что хватило гнажу, для твоего бывшего оказалось маловато. Слишком уж здоровый!» Свалить не получилось, только отвлечь. Ну, а дальше уже я своими методами, тоже проверенными. Последний темный договаривал, уже присев перед Ринердом и подняв глаза на все еще неподвижного парня в дверях. «Да, юноша, эдак у нас благодаря тебе и этой твоей деревяшке криминальной полиции скоро совсем не останется. Всех переведете» но, приложив пальцы к шее Нара, успокоил. Жив. Правда, вырубил я его на сутки не меньше. Не рассчитал. А здесь уже все? Эхом откликнулась елита, высадившая револьвером осколки стекол в раме, с помощью мужчин, перелезшая через подоконник и склонившаяся над бывшей княгиней. Надо же, как неудачно. «Это, как сказать», — буркнул Закрит, форсируя раму вслед за ней и протягивая руку помощи сыну. Интересный казус, кстати, — можно ли убить труп? И можно ли обвинить кого-то в таком убийстве? Думаю, мы не станем этого выяснять. Арделан поднялся и тоже шагнул к телу бывшей княгини. «Как там твой знакомец в крематории? На месте?» «Должен быть. Поехали?» «Поедем. Но не сразу. Давай-ка ее пока в гараж». «Рыжая, да не смотри на меня так!» «Знала, за кого шла». Та в ответ то ли вздрогнула, то ли просто встряхнулась, перевела взгляд на уже ненужный револьвер, что все еще держала в руках. И вдруг взвыла. «Боги! Соседи же!» Вскочив, Сель перепрыгнула через упавшего нара, заодно отпихнув с дороги прати и возвращая ему подвижность, вылетела на ступени и захлопнула за собой дверь. А спустя минуту снаружи донесся ее преувеличенно бодрый голос. «Нет-нет, госпожа Круди, все в порядке. Я просто чистила оружие и слегка отвлеклась». «Да-да, господин Рогент, это просто случайность». Я извиняюсь за беспокойство. Как вы говорите? Стекольщик? Нет, не нужен. Я попрошу господина Ласнера, он все сделает. Как раз обещался сегодня заглянуть. Но спасибо за заботу. И еще раз приношу всем свои извинения. Вернувшись, она мрачным взглядом проводила завернутое в ковер тело, которое оба закреда потащили к лестнице под чутким руководством темнейшества. Перевела взгляд на деловито осматривающую свой револьвер Нуприв, потом на бледного до синевы прати, все еще не сообразившего, куда пристроить верную деревяшку на тело у него в ногах, и обреченно выдохнула. Странно. С чего это я взяла, что война уже закончилась? Ну... «Не так уж все и страшно, Рыжая», — криво усмехнулся Арделан. Но потом пригляделся к ней внимательнее, жестом велел Заку продолжать без него и шагнул ближе, бросив на ходу. «Лита, может, заберешь прати и гляните, что там в кухне?» Та намек уловила, сходу прихватив не только парня, но и шернула. «Да, нужно проверить». «Сель». Начал темный, когда дверь за ними захлопнулась, и шаги остальных застучали вниз по ступеням. Все в порядке уже, слышишь? Все хорошо. И тебе даже убивать никого не пришлось. В этот раз. От подобного утешения она вздрогнула, но в себя пришла мигом и уставилась на него в упор. Ты специально загонял Элейн под выстрел нуприв. «Почуял их с закредами, там, за окном?» И продолжила, поскольку отвечать тот не спешил. «И как тебе теперь, после такого?» «Рыжая». Арделан смотрел на нее крайне серьезно. «Сейчас речь не о ее жизни. И даже не о наших. Ты сама прекрасно знаешь, что на кону». «Знаю, но все равно...» Это люди, человек, с которым ты жил. Складка губ у него стала еще жестче. Если честно, мне сейчас на людей плевать. Ну, кроме пары-тройки конкретных. Игра уже вышла на тот уровень, когда речь идет обо всех. Всех жизнях, понимаешь? Темные дернула плечом сель. «Игра? На кону? Сам-то себя слышишь?» А я предупреждал, что не надо придумывать обо мне сказок. Она поежилась. «Ты что, и в самом деле не чувствуешь сейчас ничего? После десяти лет с ней вместе?» «Чувствую». Темный вдруг длинно выдохнул и словно сбросил маску. А Ленра только теперь поняла, что та у него была. Чувствую, Сель. И первый раз с той газетой, что ты принесла. И сегодня, когда это стало почти фарсом. Я ведь сам ее когда-то выбрал. Говорил же? И да, мы в самом деле были близки. До такой степени, что я и сейчас ее понимаю. Она ведь и правда верила, и в то, что я погиб, и в то, что я незаконнорожденный, и в то, что именно у нее теперь все права на звезду темных. Но когда оказалось, что это не так, думаю, она уже слишком сжилась со своими мечтами, чтобы их отпустить. Я им просто проиграл. То есть... Ленра подняла на него неверящий взгляд. «Вы сейчас вполне могли и договориться?» «Ну...» — уклончиво ответил тот. «И Лейн же явно на это рассчитывала, когда сюда шла. А она не дура». «Темный!» Сель начала вырываться, но ей не дали. с, -с рыжая!» Арделан прижал ее к себе и уткнулся носом в макушку, От чего та притихла. Она только одно забыла. Я предателей не прощаю, так что нет, не договорились бы. Но это не мешает мне чувствовать, да. Я вообще очень ранимый, знаешь ли. Ленра не удержалась от смешка и опять подняла на него глаза, чуть отстранившись. «Слушай, темный, а ты ведь меня не жрешь, так?» «Дошло, наконец. Нет, рыжая, просто успокаиваю». «Почему?» «И как давно ты перестал это делать?» «Почти сразу и перестал». Тот опять прижал ее к себе. «Почему?» — повторила она уже настойчивей. И снова отодвинулась. «Говорил же!» — отчетливо поморщился Арделан. «Я не привык выпрашивать или брать силой то, что мне и так охотно дают. С той первой нашей ночи!» «Ты давала достаточно, рыжая. Более чем. Иногда столько, что думал, как бы не захлебнуться. Но разве тебя остановишь?» «А я думала, ты все время подправляешь мне настроение». — Конечно, подправляю, — хмыкнул тот, — потому что очень хорошо на тебя влияю. Да, сам по себе, без жрать. Успокаивающе. Ну, иногда и так. Хотя обычно дамы воспринимают меня несколько иначе. Темный, Уймись, рыжая. Нет у тебя конкуренток. И не будет уже похоже. «Похоже...» — снова попыталась она вывернуться. «Ладно, точно, точно не будет», — сдался Арделан, вздохнув. «Довольно?» «Довольно», — не стала так окетничать. «Очень. Всегда любила паритет в отношениях, чтобы человек к тебе так же, как ты к нему. То есть ты со мной уже определилась?» «Давно. И знаешь...» Она опять пристально глянула ему в глаза. «Нам стоило вот так поговорить раньше. Просто поговорить». «А тебе никогда не приходило в голову, что я могу бояться?» «Ты?» — потрясенно уставилась она на него, потому что «да, не приходила». «Меня?» «Скорее себя». «Не понимаю. И не поймешь. Ты...» Ну, просто ты не темная и не знаешь, как оно у нас бывает. Мы очень-очень редко привязываемся. И уж если такое происходит, никогда и никому не позволяем этого понять. Не только посторонним, вообще. Это в крови рыжая, потому что иначе все может закончиться, как у Шернала с его женой. Как раз в этот момент наставник и появился, словно специально. Будто стоял и подслушивал под дверью, что, конечно же, чушь. Арделан бы его почуял. Но совпадение и в самом деле вышло таким, что сель аж передернула. «В кухне всё в порядке», — как ни в чем не бывало, — заявил тот, открывая дверь со стороны лестницы. И там семейка Отти явилась. Лан, думаю, тебе стоит присутствовать при нашем разговоре. Чуть позже отмахнулся тот. Но когда бывший учитель, печально глянув на все еще засыпанный стеклом подоконник, начал подтаскивать к столу кресло, смирился. Предлагаешь закончить разговор о серых судьях? Озвучить выводы. — кивнул Шернел. а то они так и зависли в воздухе. — Что ж, давай озвучим и приземлим, раз зависли.